В самарийских горах вершина Гаризим, в иудейских – Иерусалимская возвышенность. На востоке от Ливана лежит плато Антиливан, вершиной которого является гора Ермон, она покрыта вечными снегами. Южнее расположен Вассан, за ним следует Галаадское плато, которое ограничивают Моавитские горы. На юг от Мертвого моря протянулся Эдомитский хребет, спускающийся к Красному морю. Главной рекой Палестины является Иордан, который берет начало из трех источников у горы Ермон, протекая через болотистое озеро Мером, затем через геннисаретское озеро и впадает в Мертвое море. Генесарецкое озеро, Галилейское море, Тивердиатское озеро Имеет протяженность 21 километр, ширину 10 километров, глубину 40-45 метров. Вода в нем чистая и пресная, много рыбы. Климат здесь капризный, часто дуют ветры. Длина мертвого соленого моря около 80 километров, ширина около 15. Море названо мертвым из-за того, что в нем отсутствуют какие-либо признаки жизни. Вода из него не вытекает. Вливающиеся воды постоянно испаряются, в результате чего повышается концентрация минеральных солей. Соляные испарения оказывают губительное воздействие на окружающую среду, флору, поэтому окрестности моря пустынны и неплодородны. Климат Палестины субтропический. Сухое лето и дождливая зима. Осадков выпадает мало, воду в период дождей собирают. Урожай пшеницы и ячменя, равно как фасоли, просы и чечевицы, хватало для удовлетворения потребности населения страны, а основными продуктами экспорта были оливковое масло, виноград, инжир. Развито было и животноводство. В книгах Ветхого Завета часто упоминается крупный рогатый скот, ослы, яки, со времен Соломона в ограниченном количестве лошади, а также мелкий рогатый скот, овцы, козы. Иудейские горы были покрыты дубовыми лесами, Ливан славился своими кедрами, в Библии упоминаются дикие животные львы, пантеры, лисы, шакалы, лоси, дикие ослы. На западном берегу Иордана находилась Иудея. Здесь был построен город Иерусалим, который со времен Давида считался столицей всей страны, затем после раздела лишь южной ее части, а после Вавилонского плена Государство иудеев. Иерусалим был и культовым центром. На холме Мория Соломон воздвиг знаменитый храм. В Иудее находился Вифлеем, родина царя Давида и Иисуса. На западе от Иордана расположена и Самария, которая после раздела страны стала центром северной части. А основные ее города: Сихем, Самария, Тирца, Селом. В котором находилось святилище древнего культа. На север от Самарии простирается Галилея, упоминаемая в основном в Новом Завете. Здесь находились Назарет, Капернаум, Вифсаида, Наим и другие города. В Галилее сохранились города, известные по Ветхому Завету, Мегиддо и Йендор. На восточном берегу Иордана, в Зоае-Иордании, Расположены города Вифания, гора Зим, Гадара. Поселение людей в Палестине восходит к древнейшим временам в истории человечества. В пещерах на юго-востоке от Иерусалима и в кармильской долине найдены захоронения, остатки орудий труда, очагов, которые свидетельствуют о том, что в этих местах были стоянки первобытного человека. В четвертом тысячелетии до нашей эры жители Палестины селились по берегам рек и в долинах, строили дома, занимались орошаемым земледелием. В третьем тысячелетии положение изменилось. Египет начал вести торговлю с Сирией и Палестиной, угрожая им в то же самое время военным вторжением. Население перебралось на возвышенности и приступило к постройке крепостей и защитных валов. Эти постройки стали особенно необходимыми, когда в середине третьего тысячелетия на Палестину стали совершать набеги семитские племена. Они оттеснили аборигенов в Межгорье, а сами создали города-государства. В Библии эти племена называются ханаанскими. Начиная с 20 века до нашей эры,